Глава 21. б е з ы с х о д н о с т ь Летчики сразу же уехали на микроавтобусе в отель для лётного состава, который находился в километре от аэропорта. Теперь что-то надо было делать с Томскими туристами. К счастью, у меня оказался номер телефона гида той туристической фирмы, которая работала с Томск. Я позвонил из телефона автомата и, по всей видимости, разбудил его. Не понимая, как мы могли пролететь территорию Ирана в такое время, он все-таки пообещал прибыть к нам. Прошло н е м н о г и м более часа, и народ уже рассаживался в автобус. Мы приехали в гостиницу, появились и другие представители принимающей с т о р о н ы Выяснилось, что они не собираются нести расходы по обслуживанию нашего самолета, проживанию и питанию экипажа. Мы с Аликом тоже были внесены в список членов экипажа, поскольку никаких денег томский партнер им не перечислил. Более того, гостиничные номера тоже не были оплачены т о м с к о м По их словам, они ждали, что мы привезем наличные. Назревал скандал. Томичи чувствовали себя брошенными и смотрели на нас с надеждой, как на своих спасителей. Мне было жаль людей, и я уговорил хозяина отеля расселить туристов на три дня, уверяя, что Веревкин переведет нужную сумму. Тот согласился, но забрал их паспорта. В общем, случилось то, чего я больше всего опасался. Мы остались в чужой стране с не заправленным самолетом, с экипажем за проживание и питание которого через три дня мы должны будем заплатить, и с туристами, отдавшими паспорта в залог и надеющимися только на нас. Нас, у которых на все про все 180 долларов, капля в море. Требовалось по крайней мере в сто раз больше. Но где взять столько денег? Дело осложнялось еще и тем, что в Объединенных Арабских Эмиратах должников вроде нас просто сажали в тюрьму как мошенников. О таких случаях я слышал не один раз. Местные власти на этот счет не особенно ц е р е м о н и л и с ь Алик молчал и курил одну сигарету за другой. Он чувствовал свою вину, но не оправдывался, а смотрел куда-то в даль, будто оттуда должно явиться чудесное спасение. Мы взяли такси и поехали в отель к экипажу. Аэропорт, как и гостиница, располагался в 13 километрах от города, и потому наш скромный капитал уменьшился еще на десять единиц. Проезжая через центр, я заметил вывеску на русском языке: авиакомпания и турагентство "Чайка". Сам не знаю, зачем я запомнил этот дом и перекресток. Город точно вымер, но уже начинало светать. В гостинице мы проспали до обеда. Выяснилось, что питание стоило 30 долларов на человека в сутки. Такое р о с к о ш е с т в о мы не могли себе позволить, и чтобы купить хот-дог и банку кока-колы, ходили пешком в аэропорт по невыносимой жаре, проваливаясь по щ и к о л о т к у в т р а в я н у ю пропитанную водой массу бесконечных газонов. Они занимали все пространство перед а э р о в о к з а л о м и обойти их не было никакой возможности. Казалось, мы шли по болоту. Еду экономили и делили по братски. Мой друг стал избавляться от паники, но все равно надеялся только на меня. Он задавал один и тот же вопрос, принимавшие разные формы: "Что ты собираешься предпринять? Мы так и будем сидеть, сложа руки. Где взять деньги? Я едва сдерживался, чтобы не вспылить, но понимал, что от этого... Легче не станет. Одно было ясно: надо ехать в Шарджу. Находиться в номере было бессмысленно, и мы отправились в город. Таксист высадил нас в самом центре. План был простой: надо было найти какую-нибудь туристическую фирму, которая согласилась бы понести расходы. Взамен они получили бы возможность работать с т о м и ч а м и и принимать по два рейса в неделю. А эти издержки мы оплатили бы со следующего прилета. Я не сомневался в том, что потом Верёвкин согласится на все наши условия. К тому же на наш счет уже должны были поступить его деньги, и мы готовы были перевести их новым партнерам, и даже отдать наличными. А вообще-то такой обман не мог просто так сойти Верёвкину с рук. Но сейчас было не до мести. Нам предстояло найти выход из тупика. Мы протопали немало улиц. Солнце п а л и л о так, что не только рубашка, но и брюки пропитались потом. Сам не знаю как, но ноги вынесли меня на уже знакомый перекресток. Подняв голову, я увидел вывеску авиакомпания и т у р а г е н т с т в о Чайка. Я нажал кнопку домофона. Женский голос спросил на английском, кто нам нужен. Пришлось объяснить, что мы ищем партнера для приема туристов в Шардже. Дверь отворилась и нас впустили. Прямо перед нами открылся лифт. В кабине имелась только одна кнопка – третий этаж. Через несколько секунд мы попали в приемную. Прохладное помещение, отделанное белым мрамором. Девушка лет двадцати пяти любезно провела нас в соседнюю комнату и осведомилась на чистейшем русском языке, какие напитки мы предпочитаем. Застигнутый врасплох этим вопросом, я лишь пожал плечами. Она улыбнулась и принесла поднос со стаканами и апельсиновым соком. Внутри графина плавали кубики льда. Жажда насмучила давно, и графин опустил быстрее, чем успел растаять лед. В глаза б р о с и л а с ь настольная табличка: курение приветствуется. Прямо перед нами висела карта мира с подсветкой, игравшая синими, где моря и океаны, желтыми, где пустыни и коричневыми, где горы цветами. На другой стене карта России. Дорогая мебель свидетельствовала о высоком статусе хозяина офиса. В тот момент я отчетливо понимал, что это наш первый и, возможно, последний шанс выкарабкаться из почти безвыходной ситуации. Позже Алик мне признался, что точно такие же мысли посещали и его. Неожиданно открылась дверь, и в комнате возник парень н е м н о г о м старше нас. Он был одет в белую сорочку с короткими рукавами, светлые брюки и сандалии на босу ногу. Доброго дня. Мне сказали, что вы ищете партнеров. Осведомился он, усаживаясь в мягкое кожаное кресло. Да, это так, подтвердил я и представил себя и Алика. Хозяина кабинета звали Александром. Он открыл коробку с сигарами и предложил нам. Отказываться было глупо, и я с удовольствием закурил настоящую Манилу. Алик последовал моему примеру. Но первым стал говорить не я, а Александр. Оказывается, он сам из Казахстана и занимается тем... Что на Ил-76-ых возят в эту республику легковые автомобили. Машины он умудряется располагать в два ряда, в сетках. В принципе, это строжайше запрещено, но чего не сделаешь ради хороших денег. Усмехнулся он, покуривая сигару. И с туристами я тоже работаю. Куда же без них? А вы, парни, откуда? Я принялся неторопливо излагать ситуацию, с в е д я воедино проблему с оплатой отелей туристов, которая в принципе нас не касалась, и о б с л у ж и в а н и е воздушного судна, включая и проживание экипажа в гостинице. Александр не перебивал, слушал внимательно, когда я закончил, спросил прямо: "Сколько вам нужно денег для того, чтобы оплатить все аэропортовские сборы в Шарджи и гостиницу экипажа?" "Пятнадцать тысяч." Отлично, раз вы уверены, что этот парень из Томска уже перевел деньги на ваш счет, то я готов заплатить вам 15 тысяч долларов за определенную работу. У меня тут з а в и с багаж ч е л н о к о в из Махачкалы. Вы должны будете его им доставить. Он поднялся и подошел к карте России. От Махачкалы до к р а с н о л е н и н с к а лететь недолго, но рейс надо выполнить завтра утром. На таможне будет дежурить нужная смена. А как же туристы? Александр развел руками. А это уже ваш вопрос. Поговорите с ними. и м придется задержаться на день-два. Но насколько я понимаю, эти издержки понесет непосредственно Веревкин, так? Да, да, закивал головой Алик. Я бы этого козла. Хорошо, перебил его я. Но грузом надо заниматься сегодня. Понадобится бортмеханик. Безусловно, я вызову сейчас своего сотрудника, и вы вместе с ним поедете в аэропорт. Как только весь багаж окажется в салоне, мой человек отдаст вам 15 тысяч, и вы сможете рассчитаться. Он позвонил по телефону какому-то Мустафе и на английском языке дал распоряжение приехать. Но, откровенно говоря, 15 тысяч маловато. Вдруг проговорил Алик. Мы забыли про оплату взлет-посадки в Махачкале. Меньше тысячи г р и в о в она стоить не будет. Поддержал я друга. Ладно, не буду жадничать, дам шестнадцать, но ни цента больше, договорились? А разве у нас есть другие предложения? Грустно, вопросил я. Вот и я так считаю. А то, начиная с послезавтрашнего дня, парились бы вы в местной тюрьме за мошенничество. Самолет бы арестовали, а экипаж поселили бы в дешевую ночлежку без питания. Я здесь работаю уже шесть лет и всякого насмотрелся. Но лучше здесь жить, чем в Казахстане. Тут все просто и ясно, и налоги минимальные, нет ни бандитского, ни ментовского р э к е т а цивилизация, одним словом. У вас свой дом, я выкупил это здание, третий этаж офис, первый и второй наша квартира, вполне достаточно десяти больших комнат на семью из четырех человек, а с моей женой вы уже познакомились, она работает секретарем. Александр посмотрел на часы и протянул руку. Ну что ж, не стоит терять время. Мустафа, наверное, уже внизу. Желаю удачи. На улице, садясь в Тойоту, Алик потрепал меня по плечу и спросил: "Послушай, ф о р т о в ы й ну как ты мог знать, что нам надо идти именно в чайку?". "Не знаю. У меня было такое ощущение, что кто-то мною управлял". "Да. Надо будет по приезде посмотреть записную книжку деда. Вдруг там уже страничка закончилась". "Не дай бог". А дальше все пошло как по маслу. Мы загрузили багаж, расплатились и утром вылетели в Махачкалу, оттуда в к р а с н о л е н и н с к Наш бухгалтер сообщил, что деньги из Томска поступили. Посчитав убытки, мы отправили факсом претензию в Томск Тур Веревкин не спорил. Он опять просил забрать его туристов в долг. Второе платежное поручение он отправил нам по факсу. Там тоже была печать банка, и я, поверив ему, опять улетел в Эмираты. Вернувшись, с удивлением у з н а л что деньги так и не пришли. Веревкин больше не отвечал на звонки. Мы связались с Томским банком по телефону, нам сообщили, что действительно бухгалтер Томск Тура отдала платежное поручение в обработку, но потом передумала и забрала его. В результате у нее осталась платежка с отметкой банка о принятия, именно ее Веревкин и послал нам по факсу. Челноки из Томска остались в ш а р д ж е а другие в к р а с н о л е н и н с к е Они были готовы устроить демонстрацию на главной площади города. Нам ничего не оставалось, как отвезти их в Томск за свой счет. Вместе с ними в Томск полетел и а л е к но зато короткое время, что там находился наш самолет, он Веревкина не нашел. Офис был закрыт. Об этом Алекс сообщил мне уже из Якутска. Позже нам стало известно, что Веревкин забрал туристов из Объединенных Арабских Эмиратов на самолете местной авиакомпании. Мы несли колоссальные убытки по всем статьям. Долг Томска оставался весьма значительным, но чтобы найти Верёвкина кому-то надо было туда ехать. Естественно этим человеком опять оказался я. Ты же Фартовый, посмеивался Алик. Тебе и карты в руки. Давай, Фартовый, лети.